«Уже идет?» «Идет! Еще как идет! Вот за что я люблю нашу работу!» – заревел он медведем, сгреб меня в охапку и закружил по комнате. В спине что-то хрустнуло. «Раздавишь!» – просипел я. Тина тоже проснулась, села на кровати, натянув одеяло до подбородка и улыбнулась. Страшная, как после болезни, лохматая, но счастливая. И зрачки у нее были, почти нормальные, только чуть-чуть побольше. «Мальчики, возьмите меня в команду», — попросила она, когда Тим кончил ломать мне ребра. «Я вам пригожусь, честное слово». «В какую команду?» — фальшиво удивился Тимати. «Мастеров ломастеров». «Я посмотрел на Тимати. Тимати на меня. Бес нас убьет», — обреченно сообщил Тимати, причем с особым цинизмом. «У меня диплом есть. Я строитель», — намекнула Тина. «Могу строить, могу ломать». «Строитель нам нужен. Янер как раз был архитектором». Разговор с бесом беру на себя, решил я. Мастер-ломастер, -мастер, выдумает тоже. А ведь точное название. Дикая сеть способна поддерживать функционирование служб и сетей, но она не строит прогнозов на будущее. Вот, например, водокачка. Город растет, воды требуется все больше, но водокачка не расширяется. И чтобы обеспечить город водой, нужно разрушить старую, до основания. Только тогда дикая сеть спроектирует и возведет новую заложенным в проект нормативным двойным запасом мощности. Грязная работа, скажете вы. Не ломать нужно, а от диких сетей избавляться. А я разве спорю? Но вода нужна городу сегодня, а подчинение диких сетей может занять десятки лет. Они 40 лет бесконтрольно развивались, никто не знает, где физически расположены серверы, откуда получают энергию и где проложены каналы связи. Поэтому пока не будет подчинен последний сегмент дикой сети, наша работа нужна. Мы вышли на улицу. Тина держала нас с Тимом за руки и смеялась. Новенький, черный, только утром уложенный асфальт чуть прилипал подошвам. Солнце весело отражалось в свежевымытых витринах, и весь город казался свежим и умытым. Мастер-ломастер, обзову бесом мастером-ломастером, и пока не опомнится, познакомлю с Тиной. Читала Амилаза. Москва, 2011 год.